Лена оттолкнулась от подоконника, подошла к столу, взяла кружку, большими глотками допила остывший чай и спросила, «У тебя здесь курить можно?» Денис кивнул, дал пепельницу и включил чайник. Ленка вернулась к окну, оперлась на подоконник, достала из кармана так и не снятого пальто сигареты с зажигалкой, прикурила и бросила, не глядя на подоконник. Денис хотел отдать ей в руки чашку с чаем, Но, посмотрев на Ленина, отрешённое выражение лица поставила рядом с пепельницей. А Елена ничего не видела, не замечала вокруг. Находилась там, внутри тех переживаний. «Я на войну попала. На простую такую, банальную чиновничью войну», продолжила она, сильно затянувшись сигаретой. «Никому Васька не нужен и не интересен был. Никого не волновало, какой он, что хочет, что необходимо ему». Именно ему. Да наплевать всем, что он хочет или не хочет. Кого интересует мнение десятилетнего мальчика, его как бы и нет совсем. Зато есть какая-то сумасшедшая баба, которая решила его усыновить. И вся чиновничья машина взялась Ваську от меня защищать. Она затянулась еще раз, ткнула сигарету в пепельницу. Чего я только не выслушала. Одна чиновница меня спросила, Вы что, хотите, чтобы он подрос немного и стал вашим любовником? 8 месяцев подыхал на улицах, никому на хрен не нужен был, даже бабке с дедом родным, а тут их стал государственный. Никому не отдам. Я один раз сорвалась, объяснять что-то принялась бабе одной из службы опеки, дура наивная. Он талантливый, говорю, очень одаренный, ему учиться надо, а в детском доме ему трудно. Он домашний мальчик, он семь лет с бабушкой и дедушкой в семье жил. Я ему шанс хочу дать, помочь. А она, знаешь, что мне отвечает? Ничего, говорит, ему государство шанс даст, закончит школу, пойдет работать, а если такой уж умный, отслужит в армии и поступит на заочное отделение учиться. Я думала, у меня мозг лопнет. Мы с Васькой, как два бойца, среди врагов оказались. Я потеряла всех друзей на этой войне, а родители от меня отказались. Лена приехала к родителям с серьезным разговором, ни на минуту не сомневаясь, что поймут и поддержат. «Да ты с ума сошла, Лена!» – возмутилась мама. «Какое опекунство! Какой беспризорник!» «Мам, он очень хороший, умный, замечательный человечек!» – убеждала воодушевленная Елена. «Вот увидишь и сама поймешь!» «Не надо нас знакомить, и в дом к нам не смей его приводить. Он нас обворует. Они все хитрые, злые. Это он сейчас хорошим прикидывается, чтобы тебя, дуру, обмануть. Уж они-то знают, как разжалобить. Ты его пропишешь, а он у тебя квартиру отберет. Да еще обдерет тебя, идиотку. Мы с отцом запрещаем тебе брать к себе этого беспризорника». «Мам». «Ты уже очень давно не можешь мне что-то запрещать», – посуровила Ленка. «Леночка!» – сделала мама заход с другой стороны. «Я понимаю, ты сильно переживала из-за разрыва с Маркиным и ухода из газеты. Но нельзя же из-за этого совершать глупости. У тебя новая работа, пусть не такая престижная и интересная, как прежняя, но денежная. Работай, встречайся с мужчинами, строй новую жизнь». «Никому и прежде всего тебе самой не нужны эти метания и желания сделать всем назло». «Ма, ты ничего не поняла?» – сделала еще одну попытку убедить Лена. «Этот мальчик, он мой, родной, он даже похож на меня очень сильно, и он будет моим сыном». «Лена», – вступил раздосадованно отец, – «хватит глупить, нам не нужен чужой мальчик». Замуж выйдешь, своих нарожаешь. И перестань что-то кому-то доказывать и характер свой показывать. Поговорим в другой раз. Вставай уходить, сказала Лена. Нет, решительно заявила мама. Никакого другого раза. Если ты не остановишься с этим идиотским опекунством, мы с тобой общаться перестанем. Так и знай. Хорошо, мама, приняла Лена ультиматум. Они сдержали слово. Год с ней не общались, не звонили, не встречались. Вообще, наглухо. А потом у отца случился сердечный приступ, и Лена приехала к нему в больницу. Так и восстановили отношения, но уже без близости душевной. С Васькой родители все-таки вынужденно познакомились. Внуком своим не признали, хотя поражались каждый раз его внешней похожести с их дочерью. Принимали, летом даже на дачу забирали, но тёплых родственных отношений не сложилось. Василий Фёдорович всё понимал, прощал их, старался не становиться раздражителем и настаивал, чтобы Лена чаще виделась с родителями, эдакий мудрый миротворец. И друзей Лена растеряла тогда всех, то есть абсолютно всех, начиная с близкой подруги, тоже Лены, по фамилии Иванова, с которой дружила со школы. Иванова покрутила пальцем у виска, показывая степень Ленкиной разумности, когда подруга сообщила ей про Ваську и прямо заявила. «Я к тебе в дом стану бояться приходить. Вдруг он или его дружки меня ограбят или заразят чем-нибудь». «Лен, ты что?» – поразилась Невельская. «Он маленький и замечательный мальчик, очень умный и здоровый. Мы все анализы сдали и проверяли его». «Это не я, что?» Это ты что? Глядя на нее, как на полную дебилку, возмутилась Иванова. Ты ж про беспризорников такую статью отбабахала, даже две. Ты ж про них все знаешь. Они поголовно больные, циничные, асоциальные, грязные и злые. Убить могут, как плюнуть, для них жизнь другого человека, пустое место. Ты ненормальная, что влезла во все это. И мой тебе совет, брось немедленно эту дурь. Больше они не общались. Никогда. Но подобного рода монологи, а часто и ещё более красочные, Лена выслушивала в таком количестве, что и не сосчитать, в том числе и от службы опеки. Знакомые, друзья, посвящённые в её боевые действия, стали относиться к ней, как к не совсем адекватной, сторонились, словно Ленка сама стала беспризорницей с улицы. А она боролась. Моталась в Казань, как в ближайшее Подмосковье, на дачу за урожаем, при этом работу никто не отменял. Командировки выпадали одна за одной, и материал требовалось сдавать вовремя. В издательстве Елена никого не посвящала в свои проблемы, старалась улыбаться, шутить, но у неё не очень хорошо получалось. Похудевшая, измученная, синяками под глазами, смотрит зло, как кошка дикая». Но Ленка не могла взять отпуск, ей нужны были деньги. Она потратила половину из тех сбережений, что откладывала все эти годы на новую машину, мебель и ремонт в квартире. Ухнули, как в трясину бездонную, на адвокатов, поездки, взятки, а впереди ожидались еще большие расходы. Невельская разрывалась между поездками, командировками, работой, чиновничьими кабинетами и в Казани, и в Москве, Васькиным детским домом, куда ходила каждый день, когда прилетала. Прилетела как-то вечерним рейсом, говорила Лена монотонным, чужим голосом, так и не притронувшись к чаю. Проспала весь полет, проснулась, когда все уже выходили, спустилась с трапа и стою. Не понимаю, куда прилетела, в какой город и сколько времени. Подняла голову, Москва на здании прочитала. Думаю, а мне сюда надо? Я откуда и куда лечу? И какой сегодня день? Меня из автобуса позвали. Вошла, спросила у кого-то, какой сегодня день? Мне говорят, среда. А я пытаюсь понять, среда какой недели? Этой или уже следующей? А времени сколько? Утро или уже ночь? стала посреди зала, смотрю на табло, тупо так, долго стояла. Потом прочитала все-таки день, число и время. Домой добралась. Только утром врубилась, что прилетела из Питера, и надо материал сдавать. Лена шла по коридору издательства, думала, как писать, ни черта не понимая. И тут ее поймал Забарин. «Невельская, быстро ко мне в кабинет!» Гартнул так, что она подскочила от неожиданности. И дверью хлопнул, Когда Ленка зашла за ним, рукой на стул указал раздраженным жестом, сам сел и потребовал строгим начальственным тоном. «Ну-ка быстро выкладывай, что у тебя случилось?» «Да ничего, Николай Васильевич, вчера из Питера прилетела, собираюсь над статьей работать», — удивилась Лена его грозности. «Ты себя давно видела? Как смерть ходишь!» — почернела вся. «Я сказал, быстро выкладывай!» и по столу ладонью хлопнул. Она выложила, согнувшись на стуле, облокотившись о колени, сцепив руки в замок, подробно всё выложила. Забарин слушал, вопросы задавал по ходу, уточнял детали. «Ты когда в Казань летишь?» «Послезавтра. Сегодня и завтра надо над статьёй поработать». «С тобой полечу», сказал, как отрезал. «Иди домой, выспись». «Дома над статьей поработаешь». «Зачем со мной?» – обалдела Ленка. «На мальчика хочу посмотреть. Все, иди, Лена». В детском доме Лена примелькалась, как сотрудница штатная, постоянной фигуранткой. Директриса давно махнула на нее рукой, проиграв во всех спорах, но незнакомого мужчину притормозила, решив не пускать. «Ага, тот случай». Николай Васильевич книжечку красную лауреата сунул, да так отчитал, что и двери распахнули и сопроводили в комнату для встреч. Привели Ваську, они с Леной обнялись с ходу, прижались друг к другу, как с фронта встретились, постояли так молча. Затем Лена мальчика чуть отстранила. «Василий Фёдорович, тут мой начальник хотел с тобой познакомиться». Васька Забарина осмотрел придирчивым взглядом с ног до головы, Подошёл, протянул ладошку. «Василий Фёдорович представился». «Николай Васильевич», – пожал ему руку Забарин. «Я знаю, не Гоголь, мне Лена говорила». Чуть усмехнулся мальчик. «Лен», – распорядился начальник, – «ты иди, погуляй пока, мы с Василием Фёдоровичем поговорим». Она переживала от чего то страшно, расхаживала по коридору туда-сюда. «О чём они там могут говорить?» что обсуждать и зачем это Забарину. Вышли. У Васьки скоро обед. Мальчик пошел их провожать к выходу, попрощался с Забарином с пожатием рук и по имени-отчеству. Лена присела перед Васей на корточке и взяла его ладошки в руки. «Вась, потерпи еще!» Наш адвокат подал оспаривающее заявление. «Я потерплю!» – кивнул мальчик и очень серьезно сказал – «Ты, лучший Лен, побереги себя. Вон чёрная стала, похудела совсем. Так и заболеть недолго. Что мы тогда будем делать?» «Ничего, Василий Фёдорович, на войне всегда так», грустно улыбнулась она. «Ты же помнишь наши задачи? Я отвечаю за свой фронт, бумажный. Ты за свой, учебный. Я учусь, ты же знаешь. За второй класс всё поздавал. На следующей неделе сдам за третий. «Еще месяц учебы до лета остался. Я и за четвертый сдам». «Ты у меня молодец». «И ты у меня молодец. Но иди, мне на обед надо. Я ж тут примерный». Лена поцеловала Васю, а он обнял ее за шею, прижался и не отпускал пару минут, а потом резко выпустил и ушел. Николай Васильевич улетел вечерним рейсом в тот же день, а ей сказал перед отъездом «Оставайся». «Три недели тебе дам, да делаешь тут дела. Статью напишешь и перешлёшь в редакцию. Работу никто не отменял». О чём они говорили с Васькой, Лена так и не узнала и не спрашивала. Что предпринял за барин, на какие рычаги давил и кому звонил, тоже неизвестно. Но через три дня, когда Елена, как на работу, пришла к председателю опекунского совета, ей тут же с поклоном и вымученными улыбками вручили все разрешающие и оформленные документы. И постановление суда, вчера без ее участия подписанное, в котором она, Елена Алексеевна Невельская, назначалась опекуном Василия Федоровича Дроздова с постоянной пропиской последнего в городе Москве по адресу ее проживания. Ленка вышла из здания, стояла, смотрела на документы и не могла поверить. Что? Все? «Она имеет право забрать Ваську?» «Не совсем. У нее здесь было еще одно дело». Ваську Лена забрала через месяц, когда он окончил четвертый класс на одни пятерки, между прочим. Они прилетели в Москву и оформили окончательно все документы. И Лена решила, что им надо переехать из этого дома, от соседей и знакомых, из прежнего района, подальше от тех, кто знал Васькину историю». Квартира была бабушкина, досталась Лене в наследство, хоть и двухкомнатная, но в центре, в старом кирпичном доме с высоченными потолками и впечатляющим метражом. Лена поменяла её на трёхкомнатную подальше и метражом поменьше, за что получила приличную доплату, которую пустила на ремонт и обустройство на новом месте. У Васьки в школе, кроме директора, никто не знал, что мальчик приёмный. Директор эту информацию не афишировала, а у остальных и вопросов не возникало. Настолько Ленка с Васей были похожи. И зажили они семьей. А тогда, в Казани, получив документы... Еще до вмешательства Забарина, Лене адвокат как-то посоветовал. «Знаете что, Елена Алексеевна, а получили бы вы справку о свидетельствовании у нарколога, что мамаша Васина последней стадии алкоголизма и претендовать на восстановление родительских прав не может. Да зачем? У нас есть отказ его бабушки с дедушкой. Из Волгограда пришел отказ от тетки. Мать под следствием находилась и давно родительских прав лишена. Что еще надо? Да черт его знает. Лишний документ не помешает. А судья может затребовать такое освидетельствование. Если через суд формулировка может оказаться расплывчатой, а нам надо железно, больна, без возможности исцелиться. Елена пошла разыскивать Верку. Нашла, а то. Дверь нараспашку, на сломанной кровати, на голом, подранном, грязнющем матрасе спала в пьяном беспамятстве мать Васьки. И из глаза у нее текла слеза. Квартира – филиал городской свалки, совмещенный со стеклопунктом. Взрывом житейского отстоя выбиты почти все стекла, вонь соответствующая. Какое-то быдло проспиртованное сунулся было к Ленке, но она его в лед успокоила, вложив всю злость, накопившуюся в удар. Стояла, смотрела на эту бабу, и так ей вдруг ее жалко стало. Вызвала от соседей скорую наркологическую помощь, пообещав заплатить, и эвакуировала так и непроснувшуюся Верку, в наркодиспансер. «Что надо сделать, чтобы она полностью протрезвела?» спросила у врача. «Смотря что вы имеете в виду под полностью», уточнил он. «Совсем протрезвела, и как можно скорей и чтобы вылечить». «Полная интенсивная детоксикация», пояснял доктор. «Проще говоря, очищение. А насчет того, чтобы вылечить, сомневаюсь». «Надо попробовать», настаивала Лена. «Ну, давайте попробуем. Приходите дня через три». «Нет, я с ней останусь». «Очень вам не советую», – скривился врач. «Вы хоть отдаленно представляете, что это такое?» «Нет», – призналась Лена. «Ее сейчас привяжут к кровати, поставят капельницы в обе руки и будут насильственно через рот вливать очищающий раствор. У организма начнется сброс, то есть самопроизвольное испражнение». «Возможно, рвота. И так довольно продолжительное время. Вы хотите это видеть?» «Видеть не хочу, но, возможно, придется», — решительно заявила Лена и поинтересовалась. «Ее будут мыть?» «Ее помоют сейчас. Обработают от паразитов. Завтра тоже помоют». «Когда она сможет нормально соображать?» «Думаю, нормально никогда», — пожал плечами доктор. «Это риторика, а я спрашиваю о другом» когда с ней можно поговорить. «Завтра она в сознании будет, но тоже не советую». «Значит, завтра», – утвердила Лена. Перед приходом благотворительницы Невельской Верку помыли, что хоть немного спасло Лену от потрясения, близкого к шоку, которое она испытала, когда увидела реалии наркологических будней. Верка, голая, привязанная широкими ремнями к кровати, лежала на матрасе, прикрытым сверху больничной клеенкой, капельницы в обеих руках, орала дурным голосом, вырывалась, материлась. Она была страшная, ужасно страшная. Отекшее серое лицо с фингалом под глазом, покрасневший белки глаз, на верхней челюсти не хватает двух передних зубов, со всклокоченными, спутанными тусклым клубком волосами, кожа синюшно-фиолетовая, и в синяках разной степени интенсивности. Лена смотрела, понимая, что никакого разговора с Верой быть не может, и думала, что сюда следует водить на экскурсии тех, кто только начинает пить, но уже втягивается, чтобы увидели ту реальность страшную, которая их ждет. Ужас, боль, вонь и полная отверженность. «Это алкогольные ломки, как у наркоманов», — пояснил тихо подошедший сзади врач. Я предупреждал. Она успокоится? Думаю, завтра к вечеру. Лена пришла на следующий день. Верка не буйствовала, спокойно лежала, уже одетая в больничную сорочку, прикрытая одеялом, еще привязанная, но теперь только за руки и ноги с одной капельницей на правой руке. «Вера!» позвала Лена. «Это ты меня сюда упекла?» разлепив глаза, спросила Верка. «Сука!» На большее сил у нее не нашлось. «Понятно», — вздохнула Лена. «Я приду завтра». Лена стала приходить регулярно в каждый свой приезд в Казань. Через неделю Верка орать и ругаться перестала. Через 10 дней, когда ее перевели в общую палату, уже начала с Леной разговаривать. А через 20 дней, проведенных ею в больнице, Лена вдруг обратила внимание, что она симпатичная женщина. «Вер!» Ты ведь молодая, симпатичная. Тебе надо перестать пить. Совсем. И жизнь твоя наладится обязательно. Да, соглашалась Верка. Работать пойду. Может, и замуж выйду. А ты чего ко мне ходишь? Зачем меня сюда определила? Помочь хочу. И зачем я тебе сдалась? Жалко стало. Подумала. Молодая девушка. Надо помочь. Про Ваську Лена не говорила. Она и сама не знала, чего конкретно хочет, взявшись лечить Верку. Помочь? И что дальше? Не знала она, что дальше, но и бросить просто так эту бабу беспутную теперь уж не могла. «Так дала бы денег, вот и помощь!» – двинула вариант простейшей помощи Верка. «Что мне здесь лежать? Я уж выздоровела!» Врач говорит, «еще надо полечиться!» «Ты, Вер, лечись и подумай!» «Сможешь ли новую жизнь начать?» Врач говорил совсем другое Лене у себя в кабинете, начав приблизительно с того же вопроса, что и пациентка. «Елена Алексеевна, голубушка, скажите мне правду, почему вы принимаете такое участие в жизни Веры?» Ее родственники попросили помочь. «Я сейчас часто в Казань по делам приезжаю. Вот они и попросили сделать для нее, что смогу», уклонилась от правды Лена. «Скажите, ее можно полностью вылечить так, чтобы она навсегда бросила пить?» «Нет», — категорично уверил врач, — «это не излечится. Вы, голубушка, конечно, деньги платите, и мне, по идее, надо бы убеждать вас в обратном, чтобы денешек на вас побольше заработать. Но я, хоть и последний циник, но не до такой уж степени, и разъясню вам ситуацию». Я 25 лет работаю наркологом, и, поверьте мне, знаю, что говорю. Алкоголизм не лечится вообще, даже если человек полностью перестает пить. Исключительно сила воли личности и не грамма спиртного на всю оставшуюся жизнь. Так вот, таких единицы лечатся у нас или еще где, кодирование всякие, и бросают пить на какое-то время десятки из тысяч и тысячи. Бросают на всю оставшуюся жизнь единицы. И при одном единственно возможном условии – собственном сильном желании. Только если человек сам захотел бросить. И для такого поступка нужна очень сильная мотивация. Испуг за свою жизнь или боязнь остаться одному, быть отвергнутым всеми или боязнь за жизнь родственников, ребенка – разные побудительные причины. Но непременно должна появиться некая цель, к которой возникнет необходимость стремиться и наличие силы воли. И еще открою вам один профессиональный секрет, Елена Алексеевна. Пить гораздо легче, чем не пить. Когда у человека есть одна единственная проблема, где достать алкоголь и срочно выпить, это все-таки одна проблема, а не ворох житейских каждодневных необходимостей. И потом они точно знают, что, как только решат свою проблему любыми способами, им сразу станет хорошо и радостно. А мы с вами похвастаться этим не можем. Решение наших бесконечных проблем радости нам, как правило, не приносит. Ваша вера совершенно бесхарактерная. У нее нет никаких интересов в жизни, привязанностей. Ей незачем и не интересно не пить. Она пьет уже восьмой год. И как видно из истории болезни, не за поями, как обычно начинается эта болезнь, а сразу непрерывно. У нее тяжелая стадия алкоголизма, в мозгу и печени необратимые процессы. Я могу продержать Веру здесь хоть полгода, но она выйдет, первым делом выпьет, и все начнется по новой. Ее уже нельзя закодировать, поздно, она просто умрет, если это сделать. Она будет пить. Поверьте мне. А есть ли какие-нибудь новые методики лечения, лекарственные препараты? Не сдавалась Лена. Есть голубушка, как не быть? Хотите, мы можем попробовать, вздохнул доктор. Давайте попробуем, предложила Лена без особой уверенности. А что я могу сделать? Видимо, многое, устало улыбнулся ей доктор. Но не в этом случае. Алена попробовала Она заказала мусорный контейнер, наняла рабочих. Они выгребли из квартиры все и обои содрали. Сделали ремонт немногим более косметического. Лена купила кое-какую недорогую мебелюшку, вещички самые необходимые, маленький холодильник, посуду, хозяйственные мелочи. Особых трат она не могла себе позволить. Еще не решилась главная задача. И сколько потребуется еще средств, неизвестно. Затем Лена договорилась, что Веру возьмут уборщицы в училище недалеко от дома. Завезла ей запасов продуктовых. Макароны, крупы, тушенку, соль, сахар, чай. Оставила соседям свой номер телефона совсем на крайний случай. Они друг друга поняли без лишних уточнений. Василию Федоровичу сказала, что маме его помогает вылечиться. Он помолчал, подумал и строго спросил. «Зачем?» «Может, у нее получится бросить пить, начать новую жизнь?» «Может, и получится», — только и ответил Васька. А Верка вдруг сама начала говорить о новой жизни, делиться планами. «А действительно, Ленка, вот не буду пить, и все. Говоришь, работу мне нашла? Хорошо. Как выйду отсюда, сразу работать пойду. Какого-нибудь мужика встречу, замуж выйду. Знаешь...» «У меня же сын есть, он с мамой моей живет», – улыбалась щербатым ртом Верка. Лена смотрела на нее, неожиданно осознав, что, собственно, она делает и к чему это может привести. Смотрела, как Верка воодушевилась, радовалась идеям новой жизни, и это ее с мамой живет. «Я вот жизнь налажу», – продолжала планирование будущего Верка, – «и заберу мальчика к себе». А Ленке плохо становилось от рассуждений этих, от упоминания Василия, от Верки и от самой себя. «Как его зовут?» – спросила Лена холодным тоном. «Его?» – переспросила Верка и задумалась ненадолго. «Васей! Точно, Васей! Уже большой, восемь лет!» «Восемь лет!» – повторила про себя Лена. «Встала и ушла. Больше она Веру не навещала». С врачом побеседовала еще раз, но вела совсем другие разговоры. «Вы применяете то, о чем мы говорили? Новые лекарства, методики?» «Нет, голубушка, пока не применяли». «И не надо, не делайте. Когда ее можно выписывать?» «Да хоть сегодня. Елена Алексеевна, я повторюсь, Вера пить не бросит, но и не отказываюсь, лечить мы ее продолжим». лечите сказала твердо Ленка. На следующий день, когда с помощью вмешательства за она получила документы и стала официальным опекуном Васьки, Лена забрала Верку из диспансера, где та пролежала 45 дней. Привезла в чистую отремонтированную квартиру, показала, где что лежит. Верка все ходила, завороженно оглядывая свои хоромы, ахала. «Да я теперь невеста при квартире! Да какой!» «Ой, спасибо тебе!» Лена ее за руку отвела в училище, представила директору. С завтрашнего дня у Верки начиналась трудовая деятельность. Лена одна, без Верки, сходила в магазин, купила продуктов из расчета на две недели до первого ее аванса и загрузила холодильник. «Ну что, Вера, начинается твоя новая жизнь», строго сказала она. «Да, хорошая будет жизнь», улыбалась Верка. «Хорошая!» – тем же строгим тоном продолжила Лена. «Ты ложись сейчас спать. Я тебе будильник маленький купила, поставила на нужное время. Тебе завтра на работу вставать рано, а мне нужно уезжать». «Насовсем?» – как Васька тогда спросила его мать. «Насовсем?» – твердо ответила Лена. «А сегодня мне позвонили и сказали, что она умерла тем же пугающим голосом, Глядя на Дениса, говорила Елена. Выпила паленой водки, смогла только дверь входную открыть и из квартиры выползти. И умерла. И тут Ленку прорвало. Она не плакала. Громко, обвиняюще признавалась, постукивая себя ребром ладони в грудь, утверждая и усиливая этим жестом свою вину. Я виновата в ее смерти. Я тогда испугалась. Испугалась, что она может вылечиться перестанет пить и начнет делить со мной Ваську. Или совсем отберет его у меня. Когда мне врач говорил, что Вера никогда не бросит пить, я облегчение испытала. Я бросила ее там, подобрала, как щенка больного, подлечила и выбросила на помойку. Себе совесть очищала, ремонт сделала, работу нашла, чтобы перед собой стыдно не было. Я ее там бросила и ни разу не поинтересовалась, как она живет после этого. Она же, как Васька, никому не нужна была. Вообще. А ж молодая девка, на три года моложе меня. Ей же всего 29 лет. Я могла бы забрать Веру в Москву, присматривала бы за ней и не дала бы пить. Она бы с Васькой рядом жила. Он же ее сын и любит ее, наверное. Я виновата в ее смерти, понимаешь? Денис в один стремительный рывок оказался рядом, обнял, прижал девушку к плечу и гладил, гладил. тш ш -тш, тш Тихо, тихо!» – уговаривал он, поглаживая и поглаживая Лену по голове, поцеловал в пробор в волосах, успокаивая, и снова поглаживал. «Ты ничего не могла бы сделать!» «Могла!» – глухо в его плечо возразила она, дернулась высвободиться – что-то доказывать, обличать себя. Тихо, тихо, не пустил ее Денис. Нет, Леночка, не могла. Только испоганила бы свою жизнь и Васькину жизнь. Я бы не дала ей пить, настаивала она. Ты бы не смогла, никто бы не смог. А Вера бы пила и шантажировала тебя с сыном и втянула бы вас в свою грязь. Ты дала ей шанс, дальше был ее выбор. Нет никакой твоей вины. «Ни в чём!» «Откуда ты знаешь?» Чуть тише спросила Лена. «Знаю!» Твёрдо, убеждённо ответил Арбенин. Лена откинула голову от его плеча, посмотрела внимательно ему в лицо и поверила этой его убеждённости. «А говоришь, что словами не умеешь!» Сделала попытку улыбнуться она. У неё не получилось улыбаться. Закружилась голова, ноги ослабли. «Что-то мне нехорошо!» Денис быстренько усадил Лену на стул, тревожно всматриваясь в выражение ее лица. «Это ничего», — успокаивал он. «Ты перенервничала, да еще покурила. Горячий сладкий чай поможет». «Давай», — согласилась она, но рук его не отпускала, держалась как за спасение. «Я быстро, Леночка», — осторожно высвобождая руки, пообещал Денис. «Да», — неохотно отпустила она его облокотилась о столешницу, подперла голову рукой. Лена чувствовала опустошение. Она была как высохший орех-обманщик. Скорлупа твердая, а внутри почерневшее высохшее ядро. И никаких сил у нее не осталось. Усохли, как то ядро. А надо уезжать, встать, попрощаться и уезжать. Все. Денис подтянул второй стул, сел совсем близко к Лене, не обнял. Положил руку на спинку ее стула, протянул чашку с чаем. «Попей, тебе легче станет». Лена взяла чашку двумя руками и, стараясь не смотреть на Арбенина, стала пить маленькими глоточками. Долго пила, в обоюдном молчании. Почти все выпила, зажав чашку между ладонями, смотрела в ее глубину. «Я должна была рассказать тебе раньше, сразу, как почувствовала, что увлекаюсь тобой». «Ну, вот», — рассказала, поставила чашку на стол и решительно посмотрела Арбенину в глаза. «Нам трудно будет теперь работать, но уж раз взялись, надо доделать. Ограничимся деловыми встречами, и я постараюсь закончить всё как можно быстрее. «Почему?» — спросил Арбенин своим коронным непонятным тоном. «Потому что серьёзные отношения со мной, как ты теперь знаешь, невозможны». Почему? повторил Денис вопрос. «Потому что у меня сын, бывший беспризорник, а я расчётливая стерва, которая знала прекрасно, что оставляет его мать спиваться и подыхать». Повысила Елена голос от необходимости ещё что-то объяснять, к которой он её понуждал. «Всё, Денис, хватит с меня на сегодня душевной хирургии. Не надо заставлять меня объяснять очевидное. Мне надо ехать». Нет. Жёстко отрезал он, как приказ отдал. «Поедем завтра утром». Денис потребовала прекращения всего Ленка. «С неё вообще-то хватит. На самом деле хватит. Она не способна вынести ещё ковыряния душевны, разборки ненужные. Она рассказала правду, объяснила реальность. Что ещё?» «Лен», спокойно, – спокойно пояснил Арбенин, «у тебя замечательный мальчишка, большая умница» а ты прекрасная женщина и мать. Оставь Веркину жизнь Вере. Она имела право сама выбирать себе жизнь и смерть. От тебя тут ничего не зависело. И еще, я не отпущу тебя, что бы ты ни навыдумывала». Ленка смотрела на него расширившимися от потрясения глазами, не понимая, что здесь происходит и что Денис ей сейчас втолковывает. «Есть хочешь?» – буднично спросил Арбенин, окончательно сбивая Лену со всех толков и резонов. «Ты что, не понял, что я говорила?» – возмутилась она. «Я понял», – спокойно ответил он. «Глупости ты говорила. Ты плохая, алкоголичку не вылечила, а сын у тебя из бывших. Так есть хочешь?» «Хочу», – кивнула растерянная в конец Ленка. «Вот и молодец», – похвалил Денис. Стал одним красивым движением и, направляясь в кухонную зону, по ходу спросил бодрым, почти веселым голосом. «Что-нибудь еще хочешь?» «В ванну и спать», не выходя из ступора ошарашенного, призналась Лена. «Будет и ванна, и спать. Может, пальто все-таки снимешь?» Денис заснуть не мог. Лена не сказала больше ни одного слова. Пока она ела, он наполнил ей ванну, Помог раздеться и забраться и вытащил вскоре, потому что она засыпала прямо в воде. Облачил в свою пижамную куртку, которую сам никогда не надевал, предпочитая спать голым, но в гардеробе имел. пижама приобрела еще Виктория в рамках программы оккультирования Дениса. Он прижимал спящую Лену к себе, тихонько поглаживал, чтобы не разбудить, а успокоить и во сне, и думал. Это обвинение, которое она себе вынесла, совершенно нелогичное и рациональное, закрепилось в ней рефлексом. Рефлексы, как известно, закрепляются не только поощрением, но и наказанием, как приятными эмоциями, так и болезненными. Ленка, находясь в глубоком продолжительном стрессе, переживаниях и усталости от опекунских проблем, вымотанная до предела, услышала пояснение врача-нарколога по-своему Решив, что в лице Василия забирает у Верги ту самую мотивацию, цель начать новую жизнь, и обвинила себя навсегда. Странно и поразительно для такой сильной, умной, глубокой женщины, так много прошедшей в жизни. У каждого свои заскоки, даже у самых мудрых, грамотных и знающих. У каждого. Он, вон, все себя калекой числил, жил с уверенностью в своей ущербности, Смирился с тем, что ни одной женщине он такой не нужен и неприятен. Пока не появилась Елена Невельская и не прочистила мозги. Несколькими фразами, нежностью и полной отдачей, растворением в соединении любовном, искренне, честно, сильно, как никто и никогда. Денис почувствовал, что Ленка проснулась. Она не двигалась, не шевелилась. Он просто понял – проснулась. «Денис!» позвала шепотом. «Да». «Сколько времени?» «Почти три часа». Дотянувшись до сотового на тумбочке, ответил он. «Мне надо ехать». «Васька один?» «Нет, с Зоей Львовной». «Утром поедем». «А ты куда поедешь?» «Сначала в Москву, а оттуда полетим в Казань. Спи, тебе отдохнуть надо». «Я не поняла. Ты что, хочешь с нами лететь?» «Да», — односложно утвердил Денис. «Спи!» «Да не могу я спать!» Села на кровати Ленка. «Зачем тебе это?» «Лен, не шуми! Просто еду с вами, и все!» «Да зачем?» Она не договорила. Денис дернул ее на себя, обнял, закопался рукой в волосы, чуть откинув ей голову назад. «Я знаю только один способ, чтобы ты перестала задавать вопросы». Этот способ был известен и Лене Главное, весьма действенен и невероятно приятен. Просто помолчать, целуясь. Поцелуем не ограничилась В секунду загоревшись жаром желания, Ленке хотелось раствориться в нем полностью, мыслями, телом, болями, очиститься, забыть, разделив с Денисом только радость и восторг. И она спешила, рвалась. А он не отставал. Ему требовалось утвердить телом свое обладание этой необыкновенной женщиной. И то, что он ей сказал «Я не отпущу тебя от себя», Денис доказывал это нежно и сильно, брал, утверждаясь ее мужчиной. Она сразу заснула. Денис отдышался, поцеловал ее волосы, улыбаясь этому ее замученному сну. Да так и заснул с улыбкой на губах. На кладбище Продуваемым промозглым ветром, от которого не спасало припекающее солнышко последних мартовских дней, на самом его краю похоронили Веру Дроздову. Ленка передала Ваське большой букет красных роз и подтолкнула легонько в спину. «Положи». Васька, помедлив немного, взял у Лены цветы и положил на свеженасыпанный могильный холмик. Разборки Василий Фёдорович устроил сразу, ещё во дворе школы, когда Лена с Денисом приехали забирать его с занятий. «Говори немедленно, что случилось», — потребовал он у Лены. «Вчера умерла твоя мама», — сообщила Лена. «И ты из-за этого такая была?» «Да». «Лен, вообще-то у меня одна мама, и это ты. Зачем ты так переживаешь?» — степенно, рассудительно сказал Вася. «Васька, Она твоя родная мама, она тебя родила и любила, но, к сожалению, она была больным человеком, и я не смогла ей помочь. А почему ты должна была ей помогать? И Лена увидела, как он злился, прищурив глаза, смотрел на нее своим недетским взглядом. Сейчас уже не имеет значения, у нас самолет через три часа. Я не полечу, не хочу, это чужая мне тетка, зло заявил мальчик. «Я ее не помню совсем. Помню только, что есть все время хотел и боялся очень ее и мужиков тех страшных. Я даже не помню сейчас, как они меня били, а то, что боялся сильно, помню». Лена уговорила, настояла. Может, и не уговорила бы, но когда Васька узнал, что с ними летит Арбенин, почему-то согласился без дальнейших препирательств. Денис не разрешил Лене заниматься организацией похорон Взял это на себя. «Хватит с тебя здешних чиновничьих кабинетов. Пойдите с Василием город посмотрите, а то он города родного не видел». Через два дня они хоронили Верку. Лена наклонилась к Ваське, взяла в руки его ладошки и, заглядывая ему в глаза, нежно объяснила. «Васенька, тебе надо с ней попрощаться и простить ее. Совсем простить». «Зачем?» – пожал плечами Васька отворачиваясь от Лены. «Она мне никто, и я ей никто». «Нет, Василий Федорович, она твоя мать. Глупая, непутевая, слабая, больная, но твоя мать. Ты себе потом в жизни не простишь, если не попрощаешься с ней, и что так и остался обижаться на нее, не отпустил с миром. Это нужно и тебе, и ей. Прости ее». «Ладно», — подумав, согласился Васька. «Только вы отойдите». Я один с ней поговорю». Они отошли, чтобы не мешать. Арбенин обнял Ленку, а она все высматривала из-за его плеча, как там Васька. Он что-то тихо говорил, засунув руки в карманы куртки, обращаясь к Веркиной фотографии, с которой она улыбалась ему, молодая и веселая. Поговорил и неторопливо двинулся к ним. «Все, идем». «Вы идите к машине», попросила Лена. «Я тоже попрощаюсь». Мужчины, большой и маленький, пошли по дорожке между могилами, по очереди оборачиваясь и тревожно поглядывая на одинокую Ленину фигуру у могилы. «Спи спокойно», — сказала Лена. Она многое хотела сказать Вере, и пожурить, и прощение попросить, и простить самой, и успокоить, что ее сын Васенька в полном порядке. Не смогла. Когда они отъехали от кладбища в машине, взятой Арбениным прокат сразу по прилёте, Лена расплакалась. Она крепилась, как могла, но всё несказанное там, у могилы, наболевшее, билось в голове, в висок, сжав горло жёстким захватом. Глупая, глупая маленькая дурочка. Так исковеркать жизнь себе, ребёнку. Одинокая, никому не нужная, слабая дурочка. Могла быть счастливой, с таким-то сыном, детей нарожать, семью иметь. Все отдала и выкинула, утопив в пойле. Ленка отвернулась к окну, чтобы не заметили вырывавшихся слез, зажав рот ладонью. А слезы лились, лились, и что-то рвалось изнутри. Она прижала и вторую ладонь сверху. Арбенин, конечно, заметил, свернул на обочину, остановил машину. Лена выскочила, торопливо отошла от автомобиля на несколько шагов и, прижимая ладони к губам, рыдала, раскачиваясь. Сильные руки развернули ее и прижали к себе, а она уткнулась Денису в грудь, заливая куртку слезами. «Лена, ты чего?» – перепуганный Васька дернул ее за пальто. «Она просто устала», – ответил за Лену Денис. «Пусть поплачет, чтобы усталость и горечь ушли». Васька прижался к ней, обхватив руками и ее, и Дениса вместе. «Лен, не о чем тебе так плакать. Я ж не сирота. Ты ж у меня мама. Мы вместе, и у нас все хорошо». Отчего крутая журналистка, прошедшая не одну заварушку, Елена Алексеевна Невельская разрыдалась еще горше, положив руку на Васькину голову. «Ну, и почему тебе нельзя на пляж?» – выпытывал Васька у Дениса. «Ты же видел, какая у меня нога!» Усмехаясь его напору, объяснил Денис. «И что?» «А то, что людям неприятно на такое смотреть. А мне будет неприятно видеть их реакцию», растолковывал Денис. «Да ладно», — отмахнулся Васька. «А как на пляж жирные ходят? Или тощие? Или старые? Или инвалиды? Что ж, по-твоему, получается, что на пляж можно ходить только молодым и красивым? а остальным запрещено?» «Между прочим, аргумент», рассмеялась Лена. Разговор происходил на летней террасе, где они завтракали, прячась от уже жарящего с утра пораньше, солнышко. После возвращения из Казани каким-то совершенно естественным образом, без обсуждений и договоренностей, без ненужных разговоров, сомнений и раздумий оказалось так, что они теперь втроём. Сразу же из аэропорта приехали к Денису домой и провели там оставшиеся выходные. Так и повелось. С пятницы вечером уезжали, а в воскресенье вечером Лена с Васькой возвращались в Москву. Если Денис в будни приезжал в Москву, оставался у них. Альбом они с Леной сделали и сдали, Забарин аж головой качал, просматривая, от восхищения, между прочим. В первый же день Васькиных летних каникул, опять-таки не обсуждая и не договариваясь заранее, перебрались к Денису. Он просто приехал утром рано и распорядился с порога. «Собирайтесь, поехали!» «Куда?» – не поняла еще не проснувшаяся до конца Лена. «Домой! Учеба у Василия закончилась. Что в Москве сидеть-то?» – своим коронным ровным тоном пояснил Арбенин и без нужных разговоров и выяснений, совсем летним барахлом Лена с Васькой осели у Арбенина в доме, как с самого начала там и жили. Им было очень уютно втроём и почему-то всегда весело. Денис перестал называть Ваську по имени-отчеству, васьки тогда же больше нравилось, а Лена не стала спрашивать почему. За это лето у них перебывала куча гостей. Родители Лены приезжали, правда, один раз из-за душевного общения у них не получилось. Денис держался с ними дружелюбно, но несколько отстраненно и все старался Ваську во время их пребывания держать возле себя. Лена понимала и не вмешивалась. Но зато Зоя Львовна, уступив просьбам, прожила с ними весь июль, сбежав от московской жары. Даже Васькиных друзей родители отпускали сюда в гости на несколько дней, а то и на недели со спокойной душой, Ну а к ним присоединялись новые друзья Василия, местные, и второй этаж дома, редко когда пустовал. А Денису нравилось все это необычайно. И шум, гам мальчишеский, и громкие просмотры фильмов в домашнем кинотеатре, беготня по дому и участку, и присутствие Зои Львовны, и вечерние неторопливые ужины на террасе, затягивающиеся разговорами даже приезда родителей. Денис напрягся в первый их приезд, когда мама привычно принялась форсировать события, но ему помог Васька. «Как замечательно, что мы вас познакомили!» воскликнула Анна Михайловна, не успев войти в дом. «Я в восторге от вашего мальчика, Леночка. Нам Зоенька про него так много рассказывала, какой он необыкновенно умный. Мы за вас так рады, надо скорее подумать, когда лучше свадьбу сыграть». «Э-э, – остановил ее необыкновенно умный мальчик и серьезно отчитал. «Вы зачем вмешиваетесь? Вот не понравится Лене, что вы за них решать беретесь? И расстанется она с Денисом, подумает, что вы всегда вмешиваться станете, а он на вас обижаться будет. Вы его и на другой девушке женить хотели раньше, а видите, как все вышло? Нельзя вмешиваться, пусть сами все решают». Лена с Денисом, еле сдерживая рвущийся смех, быстренько свалили, чтоб не рассмеяться в голос, а Анна Михайловна, пережив десятиминутный коллапс от общения с оказавшимся настолько необыкновенным мальчиком, более не делала попыток рулить и старалась не надоедать советами. А с Васькой они подружились, как родная бабушка с внуком. Она ему порой из Москвы звонила и совета спрашивала «Представляете?» Лена за это время смоталась в две командировки. Денису тоже пришлось слетать в Италию по делам, и они как-то не подумали, что Васька-то никуда не ездил вообще никогда. А он им напомнил сегодня. Середина августа ударила негаданно жарой. Вечером ждали Вадима с Сашей без семей. Семьи в отпусках на морях. Вот мужики и собрались к Денису. Да и давно рвались познакомиться с Леной. Они перезванивались частенько. С Вадимом Денис встречался в Москве, а вот с Еленой и Василием лично познакомиться как-то все не складывалось. Собственно, их приезд и послужил поводом Васькиного выступления, начавшегося с вопроса: "А почему ты меня, Лена, ни на море, ни в какие за границы не возишь?" "За границу, Василий Федорович, нам могут не разрешить тебя вывести, да и загранпаспорта у тебя нет". «А вот к морю можно съездить. В Сочи, например. Только у меня отпуск, скорее всего, зимой будет», растолковала Лена. «Вот тебе, Василий, 14 скоро стукнет», подключился к разговору Денис. «Мы сразу сделаем тебе загранпаспорт, и я вас с Леной на море в Италию отправлю». «Почему отправишь? А сам с нами что, не поедешь?» подивился Васька. «Мне на море и пляж нельзя». Денис Когда они втроём первый раз парились в бане, старался васьки ногу особо не показывать, но глазастый пацан углядел, что надо, и спросил, откуда. Денис рассказал и ему, и Лене, когда они, передыхая от пара, сидели в новой предбанной комнате. Выслушав его рассказ, Васька вынес вердикт. «Главное, нога цела, и тот солдат живой остался, а то, что некрасиво, да и пофиг». Лена, посмеиваясь, поделилась с Васькой. «Я Денису Васильевичу предложила татуировочку сделать. А что, пустить розочки, например, и сердечки? Сердечки. Розочки розовенькие, а сердечки красненькие». «Обойдемся, пожалуй», улыбаясь, отказался Денис. Вадим представился и галантно поцеловал ручку Лени, друг Дениса. Лена улыбнулась, в момент про него все поняв и расщелков, и представилась в ответ. «Елена». «Наслышанный», – перехватил инициативу второй друг, пододвинув Вадима плечом и забирая Ленину руку, но обошёлся без лапзаний. «Александр, я читал вашу книгу. Мне очень понравилось». «Спасибо». «Всё», – распорядился Арбенин, притянув Лену к себе и приобнял за плечи собственническим жестом. «Знакомьтесь, это Василий». Васька руки мужчинам пожал значительно и степенно, По взрослому как положено Денис сказал вы его лучшие и единственные друзья ну теперь как я вижу не единственные подмигнул ему вадим это точно солидно подтвердил васька шлый целеустремленный василий федорович про утренний разговор не забыл и возобновил его вечером, когда расселись за столом на террасе накрыв богатое угощение а арбенин следил за шашлыком у печки под навесом А вот скажите, допытывался мальчик у друзей Дениса, вы со своими семьями на море ездите? Ездим, подтвердили оба. А что ж сейчас не поехали? Работа, рапортовал Вадим. Служба, в тон ему Александр. А так бы поехали? Да что поехали, бегом побежали бы, уверил Вадим. Сейчас самый сезон, в море бы с разбегу. Вот видишь, Денис, все ездят. Удовлетворенный ответами, закрепляя вывод жестом, сказал Васька. А мужики слегка насторожились. Тема болезненная, почему Денис на моря не ездит, известно. А тут мальчик затронул непростое. Лена считала опасения на их лицах, как с листа, и с упоением ринулась объяснять, заранее предполагая их реакцию. «Это Василий Федорович продолжает утреннюю дискуссию о поездке на море», пояснила она мило и тут же бабахнула тяжёлой артиллерии добив мужиков. Денис Васильевич объясняет ему, что стесняется своей ноги. Василий Фёдорович настаивает, что глубоко пофиг на всех, что ж теперь себе в удовольствии отказывать. А я предлагаю длинные красные труселя. «К «Какие труселя?» – ошарашенно переспросил Александр. «Это такие плавки, они же шорты», – поясняла Лена в которых, знаете, ныряют, плавают и загорают. В простонародье. С легкой трепотни нашей Раши эти предметы стали называться труселями. Не знали? Мужики совсем уж окаменели лицами, смотрели на нее недовольно, холодно, а Ленка уж вовсю веселилась. Я предложила Денису Васильевичу, раз он у нас такой стеснительный оказался, татуировочку по всей ноге пустить, что-нибудь живенькое, розочки там, сердца. Но от розочек он почему-то категорически отказался. Может, вы какой сюжетец предложите? Вадим с Александром переглянулись тревожно, посмотрели на Ленку недобро, предупреждающе и также дружно повернулись и взглянули на Дениса. А он стоял, скрестив руки на груди, опираясь плечом о деревянную колонну, поддерживающую крышу над печкой, и довольно улыбался. «Что происходит, Сашок?» – выдавил Вадим. «Да ничего не происходит», – весело успокоила Лена. «Обсуждаем летний отдых на морях». Но, не зная, что и сказать, начал было Саша и снова посмотрел на Дениса. а изобразила трудно пришедшее понимание Лена. «Вы, наверное, о том, что ранение Дениса Васильевича запрещенная тема?» «Среди нас не запрещенная. И, как сказал Василий Федорович, а как жирные ходят на море, Или тощие, или инвалиды». Вадим с Александром вновь переглянулись, потрясенные происходящим. Вадим подскочил со своего места, обижал край стола, схватил Ленкину ручку и поцеловал. «Лена, вы...» «Ой, нет-нет», — резвилась дальше Ленка. «Не надо мне больше ручки целовать. Вы, Вадим, держитесь от меня на расстоянии. Я знаю, что вы замечательный друг Дениса» но должна вам сообщить, что у вас на лбу красной бегущей строкой написано «Бабник, до смерти! Вы станете мне комплименты делать, а я буду смущаться. Еще что не так пойму, могу и стукнуть случайно». Вадим, окончательно офонаревший от новой порции потрясения, замялся, посмотрел на Арбенина, не поменявшего позы и продолжающего весело улыбаться и даже посмеиваться, перевел взгляд на Сашу, потом на Ваську, который ему подмигнул и сообщил доверительным тоном. «Пугает». Вадим хмыкнул, покрутил головой, удивляясь, вернулся на своё место и тогда уж Васька добавил. «Но вообще-то она у нас такая. Может, у неё чёрный пояс и первый дан по айкидо. Врежет, мало не покажется». «Сошок», открыв рот и изобразив полный шок, стал шарить по столу рукой в поисках рюмки Вадим. «Куда мы попали?» «Надо выпить», — поддержал его друг. Но это они уже дурачились. От радости за Дениса, от облегчения и от того, что эта женщина и мальчик такие настоящие. «Привыкните», — пообещал Денис друзьям, подходя к столу с подоспевшим шашлыком. «Поначалу все пугаются». И подумал, что почти дословно повторил Ленина слова, когда первый раз оказался у них дома и познакомился с Васькой. Денис остался с Вадимом и Сашей посидеть в мужской компании, поговорить, а Лена с Васькой ушли спать. Лена уже подрёмывала, когда Арбенин, стараясь не шуметь, забрался в кровать, лёг рядом с ней на бок, обнял осторожно за талию, притянув к себе. «Лена!» – тихо позвал. «Я ещё не сплю!» – отозвалась она. Я давно уже хотел тебе сказать. Начал было и остановился Денис. Это плохое начало, улыбалась, не открывая глаз она. Лучше, без предисловий. Они тебе пока не очень удаются. Да, согласился он. Я хочу, чтобы Васька носил мою фамилию. По-моему, Василий Денисович Арбенин ему очень подходит. Лена глаза открыла. Улыбалась, но к Арбенину не поворачивалась, так и лежала на боку. «Если я не ошибаюсь, для этого как минимум надо жениться на матери мальчика», – заметила она. «Ну», – согласился с предположением Денис. Арбенин, – чуть не хохотала уже Лена. «Тебе кажется, что восклицание типа «ну» – это аналог предложения выйти замуж? Ты уверен, что это так делается?» «Я не знаю, как делается», — признался Денис и насторожился. Ленка включила лампу на тумбочке, повернулась к нему, посмотрела на его мучение и весело предложила. «Давай для начала попробуем словами». Арбенин тоже сел, взял ее ладонь двумя руками и спросил напряженно. «Замуж за меня выйдешь?» «Выйду, а то как же», — рассмеялась Ленка. «Фу!» — выдохнул Денис притянул ее к себе и обнял. Я перетрухнул. «Ну, не так все было страшно, правда?» посмеивалась она. «Как зуб вырвать? Раз и все». «Ленка, ты ненормальная!» рассмеялся Денис. «Ты мне уже говорил что-то там про то, что я лучше любой нормы». «Гораздо лучше!» заверил он и замялся. «Лен, я еще хотел об одном!» Арбенин отстранился немного и посмотрел на нее. «Тяжело тебе?» — посочувствовала она. «Да уж!» — пожаловался он, и, чуть понизив голос, тихо признался. «Я бы хотел сделать один предмет, который не делал никогда еще. Детскую колыбель!» — помолчал, вглядываясь в ее лицо и добавил тихо. «Для нас!» Он так нервничал, напрягся весь, что Лена решила помочь. Положила ладони Денису на грудь, наклонилась ближе, и доверительно сообщила. «Мы в нее не поместимся». Он усмехнулся, уткнулся лбом в ее лоб, отпуская напряжение. «А ребенок? Может, когда-нибудь?» Ленка поцеловала его в лоб, перебралась вперед, устроившись у него на коленях, оперлась спиной Денису на грудь, взяла его руки и обвела ими свою талию. «Я знаю, что колыбель, которую ты сделаешь, будет самой прекрасной в мире» и оживилась, спросив, «Слушай, а сколько времени понадобится, чтобы ее сделать?» «Ну, — прикинул Денис, — мне придется ее делать параллельно с другой работой. Заказ сейчас большой, интересный и объемный. Может, полгода, может, больше». Арбенин, совершенно успокоившись после нелегкого испытания, целовал Лену тихонько в макушку и покачивал. «Мне так нравится все, что ты придумал. Правда, я не разбираюсь в чертежах, но и на эскизах видно, что красота получится необыкновенная. Просто фантастическая!» восторгалась Лена. Денис, очаровываясь этим моментом, любимой женщиной в его объятиях, ее пылкой восторженностью его работой, теплом, которое поселилось в его жизни и в его доме, смаковал эти ощущения. «Но знаешь...» вмешалась в его очарование моментом Лена. «С колыбелькой я бы посоветовала тебе тоже не затягивать». «Почему?» Прикрыв глаза от полноты чувств, улыбался расслабленно Денис, не особо вникая в слова. «Можешь не успеть», пояснила Лена. «Почему?» Не выпадая из состояния благости, прижался к ее голове щекой, продолжал тихо покачиваться вместе с ней Арбенин. И тут осознал, что Лена только что сказала. Покачиваться он перестал, выпрямился и как-то быстро, так что Ленка и ойкнуть не успела, развернул к себе лицом, перекинув ее ноги на свои бедра. «Что?» — строго спросил. «Да ничего, ничего, что ты так переполошился. Все нормально в нашем эфире», — успокаивала Лена. И разъяснила. «Просто, если тебе понадобится больше семи месяцев, Ты можешь не успеть к рождению ребёнка. Денису снилась колыбель, как он будет её ладить, в деталях, какое дерево подберёт, какую резьбу вырежет. А в углах маленькие пальметки в виде животных и растений, оберегов ребёнка от дурных снов и злых духов. Арбенин видел, какая она получится. Это колыбелька с небольшими вставками из золотой проволоки в тех местах, где чаще всего станут хвататься детские ручки. А великий мастер Михаил Захарович Володарский будет смотреть сверху на маленького Арбенина и улыбаться, благословляя.